Глава восьмая «Почему моя невеста не в постели?» «Это правда. Мадемуазель Кристина не лгала? Ты не ночевала дома? Но где тогда ты была?» Возмущается Ришар во всей своей обрюскшей красоте. «Кто пустил этого петуха в мой дом?» Мрачно интересуюсь. Отсутствие здорового сна Плохо сказывается на моем настроении. «Тетя, это вы?» Поворачиваюсь всем корпусом к Кристине. «Вы уже ночи вместе проводите?» «Да как ты смеешь, несносная девчонка!» Визжит тетка. Она замахивается для того, чтобы дать мне пощечину, но у меня давно отточена реакция. Я с легкостью перехватываю ее запястье. Вы не будете поднимать на меня руку, тетя. Вспомните, в чьем доме вы живете и кто вас приютил и ни разу за все время не попрекнул. Произношу мрачно, но решительно. Твой отец меня приютил, не ты, говорит Кристина, но голос ее становится более смиренным. И я не собираюсь нарушать его волю, примирительно киваю. Но лучше бы нам с вами относиться друг к другу более уважительно. Тетя поджимает губы и делает шаг назад. Господин барон зашел с утра на чашечку кофе, пожелал справиться о том, как мы готовы к свадьбе. «Дорогая Кристина варит чудесный кофе!» – восклицает Ришар, ему явно отказывает чувство такта. «Тебе, Агнес, поучиться бы. Будешь баловать нас по утрам». «Зачем?» Поворачиваясь к барону, он почему-то не принял слова про петуха на свой счет или предпочел не принять. «Ведь есть же тетушка Кристина. Может быть, вы женитесь на ней? Она и будет баловать вас по утрам, а заодно и все остальное время суток». «Агнес!» – восклицает Кристина но я лишь машу на нее рукой. «Проводите своего гостя, тетушка. Основное празднество начнется не раньше, чем через три часа. Пока что это моя территория, и я не хочу видеть на ней посторонних». Ультимативно произношу и прохожу вперед. «Мне срочно нужно в свои покои полежать хотя бы с полчасика. Адреналин уже не держит меня в тонусе», – пришел откат. Да до того резкий, что я едва держусь на ногах. В моих покоях меня поджидает нянюшка. Она подрывается на ноги, едва завидя меня. «Прошу, не сейчас». Останавливаю ее рукой. «Конечно, ты была права. Естественно, я зря отправилась в лес. Чудес не бывает, миром правит суровая реальность. Ну давай...» Ты продолжишь читать мне нотацию после того, как я подремлю полчасика, а лучше час. Меня ноги не держат. Я ужасно устала. Снимаю плащ и прямо в платье падаю на кровать. Успеваю лишь слегка расстегнуть его до того, как проваливаюсь в крепкий сон. Кажется, проходит всего несколько минут, как мне на ухо уже кто-то зудит. Недовольно морщусь. Просила же дать мне немного отдохнуть. А они? Что за люди? Что вам еще? Я сказала, решу все вопросы позже. Пормочу, не торопясь открывать глаза. Госпожа, ваша свадьба начнется через 15 минут. Мадемуазель Кристина от нервов постоянно заламывает себе руки и причитает за дверью. «Гости господина Ришара уже прибывают, занимают стулья перед аркой!» Проникает в мой мозг голос Кэти. Резко сажусь на кровати, не веря в услышанное. «В смысле через пятнадцать минут? Я ведь только что прилегла!» Уточняю у служанки. «Нет, мы вас уже почти час не можем добудиться!» Она всплескивает руками. Вот это меня сморило. Видимо, откат пришел после ночного ритуала. Бормочу, слезая с кровати. А что, барон? Ждет, нервничает. Вместе с ним и мадемуазель Кристина, я же сказала. Терпеливо повторяет Кэти. И больше никого, да? Никаких странных гостей? Все нормально? Осторожно, интересуюсь. «Все относительно нормально, да», — отвечает Кэти. «Нам бы одеваться, госпожа, как бы дверь в ваши покои не выбили!» «Ты права, надо!» Киваю, думая с досадой, что дракон меня обманул. Одеваемся мы быстро, но не в свадебное платье. Из вредности я выбираю простой белый костюм со свободными брюками. Прическа тоже минималистичная, расчесанные волосы забранными по бокам прядями, чтобы не лезли на глаза. Если мне предстоит потерять себя, то хотя бы сделаю это в удобном одеянии. Идем, Кэти, пора мне на казнь. Произношу мрачно и резким движением, чтобы не передумать, открываю дверь своих покоев. Вы же провели ритуал, может все вот-вот изменится. Сочувствующе говорит служанка. Наивная. Оставляю ее реплику без ответа. Под взглядами гостей медленно подхожу к свадебной арке, чуть задрав подбородок. Они не увидят моих истинных чувств. Тетка и Ришар бросают на мой наряд одинаково неодобрительные взгляды но при гостях меня не отправить переодеваться, и им приходится промолчать. Начинайте. С елейной улыбкой обращаюсь к жрецу, вызванному аж из самой Сантании ради нашего бракосочетания. Ни к чему тянуть. Делаю глубокий вдох, пытаясь справиться с бешено колотящимся сердцебиением, Может, снаружи я и сама холодность, но внутри я едва справляюсь с собой. Все мое нутро противится этому союзу. Я ведь даже расторгнуть брак не смогу, буду полностью под власть барону. Пожалуйста, поднимаю глаза к небу. Жальтесь, молю высшие силы.